Глава третья. Разговор с Москвой. Евросинья Макаровна доила корову Зорьку, когда к ней подошла внучка. Бабушка, скажи, ты ведь знаешь этого московского профессора? Анатолия Николаевича? Знаю, как не знать. Я прошлый год его жену вылечила. Она желудком маялась, а в этом году встречаю ее, говорит, что и думать про хвори забыла. А что, мусенька, ты почему интересуешься? Да так. А ты не знаешь, по какой он части профессор? Вот чего не знаю, того не знаю. А тебе зачем? Да я думала, если он вдруг психолог, я бы с ним посоветовалась насчет института. Я бы хотела поступить на психологический. А ты пойди к нему да спроси, он вроде бы неплохой человек, только не солидный какой-то, не похож на профессора. Все бегает, бегает. За ка Вику и Дениса, пусть парного молочка попьют. В Москве то парным молочком не побалуешься. Давай к рынку». Бабушка отлила из подойника молока в глиняную крынку. «Вот, попейте. В кухне на столе свежий хлеб. Черняшечка». Муся взяла крынку и пошла в дом. Виктоша и Денис помчались на ее зов и с наслаждением выпили ароматного, еще теплого молока, «С пышным, наздреватым чёрным хлебом!» «Да чего вкусно!» — с полным ртом проговорил Денис. «А хлеба такого я сырода не ел!» «Да, вкусно!» «Я вот в прошлом году, когда болела, Буденброков Томаса Манна читала, там одна героиня все говорила, по крайней мере знаешь, что вводишь в организм». «Тут как раз тот случай!» Денис взглянул на нее с уважением. Но даже Ты какие серьезные книги читаешь!» «Читаю!» – не без гордости ответила Виктоша. На самом деле, мама долго уговаривала ее прочитать эту книгу. Виктоше казалось, что она умрет от тоски. Но когда все же решилась, то уже не могла оторваться. Она так сочувствовала ее героям, милая глуповатая Тони, «Чудаковатый и все-таки обаятельный христиан». «Непонятный Томас и несчастный говно». «Надо, надо будет обязательно дать эту книгу Муське. Ей наверняка понравится». «Да, кстати, бабушка не в курсе, чем этот профессор занимается», сообщила Муся. «Это мы выясним», заявил Денис. «Как? Надо познакомиться с его женой. Она целыми днями на берегу торчит». «Подойдем и заговорим, в конце концов, мы земляки из Москвы!» «Правильно!» — согласилась Виктоша. «Дешево и сердито!» «Но и за самим профессором тоже последить не мешает!» «Тогда завтра с утра вы познакомитесь с этой волчушкой, а я займусь профессором!» — уверенно сказал Денис. «Это ж надо выдумать! волчушек. «Наверное, она Валентина!» — сказала Муся. Мне ее жалко. Если он и вправду наркотиками занимается, вообще как-то не похоже. Но факт на лицо. Больше тут ни у кого такой бейсболки нет. И, конечно, Шевроле. Дорогая машина. Что же он идиот совсем? Покупать такую машину на глазах у всех, продолжала Муся. А по-твоему, профессор не может быть идиотом? Рассердился Денис. Запросто. Я помню. Боря, когда вспоминал про свой институт, многих профессоров называл полными идиотами. А кстати, надо нам для нашего профессора кличку придумать, а то, мало ли, подслушает кто наш разговор, и сразу смекнет о ком речь. Какие будут предложения? «Я думаю, док пойдет», — сказала Виктоша. «Нет, док это слишком близко. Профессор, доктор. Нет, не подойдет». Тогда? «Бегунок, он же все время бегает туда-сюда!» «Тоже очень прозрачно!» — хмыкнул Денис. «Ну, на тебя не угодишь!» — обиделась Виктоша. «Может, ртутик?» — неуверенно предположила Муся. «Ртутик?» — слишком вычурно. «О, я знаю! Мы назовем его Шариком, и все подумают, что речь идет о песике. Тогда уж для полной маскировки предлагаю жучку!» Засмеялась Виктоша. Точно никто не догадается. Да ну вас, зачем вообще эти дурацкие клички? вдруг возмутилась Муся. Будем говорить просто он, и дело с концом, а то представьте себе, кто-то нас подслушает. решит, что мы рехнулись. Жучка уехал в Кострому или Жучка пошла в кино. Куром насмех. Пожалуй, ты права, согласился Денис. Чем меньше сложности, тем лучше. Ой, девчонки, я совсем забыл. Мне же на почту надо Борису позвонить, я обещал. Один дойдешь? Спросила Муся. Конечно, что за вопрос? А вы куда намылились? Никуда, ответила Виктоша. Мне просто надо кое-что постирать. А мне бабушке помочь? Ладно, я пошел. Можно я возьму велик? Дом Евросинии Макаровны... Стоял на отшибе в лесу, и до центра деревни, где располагалась почта, было добрых полтора километра. — Конечно, бери, — разрешила Муся. Велосипед у них был один, на троих. Вскоре Денис уже входил в помещение почты. Это была довольно большая комната, с двумя кабинами для международных переговоров. Вдоль стены стояло несколько стульев. Денис заказал разговор и сел на стул. Кроме него желающих звонить не было. Он взял с соседнего стула старый затрепанный номер огонька и углубился в статью о рэкете. Внезапно он услышал, что к почте подъехала машина, и из нее вылез профессор в рыжей бейсболке. «Рыжик! Вот самая лучшая кличка!» И стал из-за журнала наблюдать за профессором. Тот подошел к телефонистке и заказал разговор с Москвой. «Интересно», — подумал Денис. «Надо будет обязательно подслушать, о чем он будет говорить». Только бы нам не дали одновременно разговор. Прошло минут пятнадцать. Рыжик-то дело вскакивал со стула, подходил к телефонистке и спрашивал, скоро ли дадут Москву. Наконец девушка не выдержала. Послушайте, если вы будете каждую минуту меня теребить, быстрее не будет. А... Да, конечно, извините. А вообще, девушка, вы зря на меня сердитесь, мне просто очень нужно поговорить с Москвой. Вон, парнишке тоже нужно, а он сидит себе тихо проворчала девушка. Профессор глянул на Дениса. «По-моему, я вас где-то уже видел, молодой человек». Денису пришлось опустить журнал и взглянуть на профессора. «Да, здравствуйте», — сказал он и слегка пристал, как-никак он говорил со старшим по возрасту. Его все считали хорошо воспитанным мальчиком. «Вы москвич?» «Да», — ответил Денис. «У вас тут дом?» — поинтересовался профессор. Нет, я живу у знакомых. А у кого, если не секрет? Вот привязался, подумал Денис, а вслух сказал. У Ефросиньи Макаровны знаете такую? Как же не знать? Ефросиния Макаровна замечательная женщина, потрясающая. В прошлом году она вылечила мою жену. Надо будет обязательно к ней наведаться. Так сказать, нанести визит вежливости и поблагодарить. «Москва, вторая кабина!» – крикнула девушка. «Парень, твой заказ!» Денис бросился в кабину. «Боря, это я!» «Дениска, как ты там?» «Здорово, тут так здорово! Лес, речка! Я сплю на сеновале, представляешь?» «Представляю!» – хмыкнул Борис. «И тебе это нравится?» «Не то слово! А парное молоко, а хлеб! Никогда такого не ел! И грибы тут уже есть!» «Значит, ты доволен?» «Кайф, Боря!» «Тогда ты не будешь возражать, если я приеду за тобой только дней через десять. Мне раньше трудно будет». «Конечно, это здорово! Я никогда еще так не отдыхал». «Вот и вози тебя по роскошным курортам», – засмеялся Борис. «И голова не болит». «Да я вообще забыл, что она у меня есть!» «Ну и отлично», – обрадовался Борис. «Может, прислать тебе еще денег, а?» «Ну, пришли, а то разговоры дорого стоят». «Хорошо, пришлю, ты только звони мне регулярно». «Я же звоню!» «Вот и молодец! Ты меня порадовал, а то я боялся, что ты там затаскуешь. Ну, привет, братик, будь здоров». Денис вот уже несколько лет жил вдвоем со старшим братом. Их родители погибли в автокатастрофе, и Борис заменил Денису отца и мать. Когда Денис вышел из кабины, профессор взглянул на него как показалось мальчику с неприязнью. Денис снова подошел к телефонистке. «А можно еще один разговор?» Спросил он. «Опять с Москвой?» «Да, пиши номер». Денис написал на квиточке Дашкин номер. Ему во что бы то ни стало надо было услышать разговор профессора. Тот, между тем, углубился в ту же статью о рекете в Старом Огоньке. Прошло еще минут пять, и девушка крикнула. «Москва! Вторая кабина!» Профессор вскочил и бросился в кабину. «Вот чумовой!» – проворчала девушка. «Алло! Алло, Сергей Александрович!» «Приветствую, Филатов!» «Ну да, я из деревни!» «Порядок! Хотя есть кое-какие затруднения, но это не по телефону!» «Ага!» – сказал себе Денис. «Конечно, не по телефону! Еще бы!» «Послушай, Сергей Александрович, у меня к тебе просьба! Не мог бы ты прислать с поездом Ту красную папку, что я тебе давал. Да. Просто подъезжай на Ярославский вокзал, найди поезд Москва-Шарья и отдай проводнице из третьего вагона. А я встречу в Никола Поломе. Сделаешь? Отлично. Завтра отправь, послезавтра я встречу. Спасибо, друг. Да, отдыхай, отдыхай, но и о работе забывать не следует. Хорошо, передам, она тебе тоже кланяется. Обнимаю. И профессор вышел из кабины ту же самую минуту телефонистка объявила Денису, что его номер в Москве не отвечает. Он выскочил на улицу за профессором, но того уже и след простыл. Итак, разговор подслушать удалось. Собственно, ничего особенно подозрительного он не услышал, хотя было что-то про нетелефонный разговор. И папку какую-то ему должны прислать. Вот бы взглянуть хоть краем глаза на эту папку. Денис сел на велосипед и медленно покатил по деревне. Ага, вот и дом профессора. Во дворе стоит его серебристый шевроле. Как-то дико здесь выглядит такая машина, подумал Денис, и очень бросается в глаза. Девочки играли в подкидного дурака. Денис, садись с нами. Радушно пригласила Муся. Втроем интереснее. «Нет, я в карты не люблю играть. Послушайте, я тут на почте нашего профессора встретил. Он тоже в Москву звонил». И Денис подробно передал девочкам разговор профессора с неким Сергеем Александровичем. «Ну и что?» «По-моему, ничего подозрительного», – пожала плечами Муся. «И вообще, мне кажется, это не он, а бейсболка. Подумаешь, совпадение. В конце концов...» В этой бейсболке нет ничего уникального, а мне он тоже не нравится, заявила вдруг Виктоша. Какой-то он странный, подозрительный, бегает, кричит, внимание отвлекает. Нет, надо за ним проследить, вот бы эту папочку раньше его забрать. Ну, это не сложно, заметил Денис. То есть, повернулась к нему Виктоша, допустим... «Можно, ну, например, ты поедешь заранее в эту Никола-Палому, и когда поезд приедет, обратишься к проводнице третьего вагона». «Но как же?» «Очень просто. Я проколю ему шину, и он опоздает». «Нельзя, ты что?» – возмутилась Муся. «А если это нужные документы?» «Так мы же не на совсем эту папку возьмем, только поглядим, что в ней, а потом подбросим ее». «Хотя нет». Он насторожится. Тогда мы просто скажем, что я случайно услышал на почте его разговор, что, кстати, правда, ну и тоже был по делам в поломе. И проводница меня спросила, кто тут встречает поезд. Словом, понятно. «А что? Очень даже неплохая мысль», — одобрила его Виктоша. «Можно сказать здравое, но мы же запросто можем ничего не понять в этих бумагах», — воскликнула Муся. «Разберемся!» – уверенно заявил Денис. «По крайней мере, поймем, какой наукой занимается профессор – химией, физикой или... или филологией!» – засмеялась Муся. «Думаю, он именно филолог. Какой-нибудь специалист по стихотворным размерам». «Нет, скорее историк. От нашей истории кто хочешь, брендит!» – уже хохотала Виктоша. «Да ну вас!» Что вы все хихоньки да хахоньки? А я чувствую, что он химик. А если биолог? Спросила Муся. Биологи тоже химию знают. Куда им без химии? Так то биохимики, вернула Виктоша. Ерунда. Простые биологи тоже химией занимаются. У меня один знакомый парень в этом году школу кончил, собирается на биофак поступать. Так по химии у него очень серьезный экзамен. Подумаешь? У нас соседка в полиграфическом учится на редакторском, так они высшую математику проходят. Зачем спрашивается редактору высшая математика? Горячилась Виктоша. Ну ты что-то загнула. Причем тут редакторский с высшей математикой? Удивился Денис. Подождите, перебила их Муся. У меня вот какая мысль, Денис, ты сегодня во сколько был в лесу? На том месте. Денис, не понимающий, на нее уставился. «Я имею в виду, в котором часу?» «А, понял, примерно в восемь. А что?» «А то, что я предлагаю пойти туда часов в семь и подождать, не явится ли кто-нибудь еще за товаром». «Правильно!» – закричал Денис. «И пойти во всеоружие с фотоаппаратом!» Жалко, диктофона у нас нет. Хватит и фотика. И еще мы попробуем проследить за ними. Так они вам по заказу и явятся, усмехнулась Виктоша. Разбежались. Знаешь, Вика, мне кажется, это вполне возможно. А нафиг им каждый день к тайнику мотаться? Взяли бы сегодня два пакета и дело с концом. Ничего подобного, два пакета это куда опаснее, чем один. Его же надо где-то прятать. А даже если они и не явятся завтра. Мы будем их караулить там каждый день, и в результате обязательно выследим, волновался Денис. Но ведь послезавтра надо ехать в николу Полома за папкой, напомнила Виктоша. Вот ты поедешь. Одна? Конечно. А мы с Мусей будем караулить. Только, я думаю, в лесу нам за ними проследить не удастся. Мы лучше дадим Куртику что-нибудь понюхать, задумчиво проговорила Муся. Нет. «Лучше ты их там в лесу усыпи и потребуй, чтобы они раскололись», — сказал Денис. «Нет, не буду. Ни за что. Не желаю я на всяких жуликов воздействовать. Надо их выследить. А гипноз — это только уже в самом крайнем случае». «Не хочешь — не надо», — пожал плечами Денис. «Хотя, по-моему... Нет, Муська права. Это очень опасно. А вдруг кто-то из них не поддается гипнозу?» И что тогда будет с Муськой? Верно, я как-то не подумал. Я только слыхал о ее талантах, а сам и ни разу не видел.